Валерий Большаков. Целитель 6. Пролог. Пятница. 1 октября 1976 года. Вечер. Москва. Проспект Вернадского. Осень качается в зыбкой ничьей. Венущая зелень уступает скорбной желтизни. Выцветшие и иссохшие листья опадают, беззвучно кружась. и запускают печальные ассоциации. Все сущее тленно, стало быть, тщетно. Имея разум, сложно смириться с окончательностью бытия. Разве души человечие неподобны, облетевшей листве, шуршащей под ногами? Проклюнувшись в детстве, распустившись в юности, отзеленев и в жухлый опад? Меланхолично глянув в вышнюю синь, подернутую пухлыми облачками, я дернул уголком рта. «Тебе ли горевать, попаданец?» Дрожал на ветке седой морщинистый листок, треплемый ветром жизни. Вот-вот слетит, порхая в последнем штопоре. И вдруг то там Снова зацвел. «Миха!» Всю философскую ту разом выдуло из головы. Грузной трусцой, перебегая улицу Кравченко, меня догонял Андрюха Жуков. Все такой же шумный, налитой здоровьем уволень с румянцем во всю пухлую щеку. Суровые будни студента Мади ничуть не убавили в нем озорного жизнелюбия. «Здоров, первокор!» — шумно налетел Дюха, мигом создавая вокруг себя зону хаоса. «Тоже кальки. «К Тимоше!» — коварно ухмыльнулся я, но проверка на ревность не зашла. Одноклассник лишь отмахнулся своим драгоценным грюндигом. А мы на картошку ездили, радостно выпалил он. Только вернулись с недели не прошло. Знакомился с курсом в естественной обстановке и с преподами. Нормальные дядьки, кстати. Ха -ха -ха, представляешь, еще сильнее оживился Дюша. Я вчера декана не узнал. Весь такой из себя при галстуке, а я-то привык, что он в фуфайке да в сапожищах. Внезапно остановившись, Андрей смирил взглядом плюсик, высотный дом студента. «Так это они здесь, что ли?» «Ничего себе!» Уважительно затянул он, тут же расплываясь в умилённой улыбке. «А Тимоша хитренькая такая, даже не сказала, что в МГУ поступает». Я на неё обиделся тогда, целый час не разговаривал. А Ефимова... «Тоже штучка!» «Ой, боюсь, ой, не сдам». «Ага, я чуть не оглох, когда они звониться изволили. Визжат, орут, рыдают... «Прошли, прошли!» «Праздник у людей», — улыбнулся я. «Першество духа. Сам не ожидал, что решаться». «Нет, молодцы, девчонки. Я теперь в универ мимо филфака хожу. Знакомые личики». «Будто перешел в одиннадцатый», — хохотнул Дюха, начиная понемногу суетиться и вздрагивать, будто во знобе. «Давно Зиночку не видел», — понимающе спросил я. «Больше месяца», — вытолкнул Жуков. знаешь такое ощущение дурацкое боюсь этот страх лечится я вошел в стеклянный вестибюль дсв и резво одолел пару ступенек за столом напротив полочек для писем восседала вахтерша величественная неприступная бабуся в очках и в платочке отдаленно смахивая на авдотью никитишну здрасте теть дусь сказал задушевно «Здравствуй, миша — пропела вахтерша. Я не однажды минувал Евдокию Панасовну, не имея в кармане даже временного пропуска. Но и мысли не допускал, будто причиной тому мощь моего обаяния. Нет. Наверняка вахтерша сотрудничает с КГБ, и ее там просветили насчет студента Гарина. Однако и наглеть, изображая особо важную персону, тоже не камильфо. «Нам бы в 13.05...» Я подпустил в голос заискивающих ноток. «А что там?» — Дюжа заинтересовалась тетя Дуся. «День рождения», — провозглашаю торжественно. «Да? У Тимофеевой, что ли? Или темненькая такая? У Ефимовой?» «У меня», — скромно улыбнулся я. «Поздравляю», — залучилась бойкая старушка. «Проходите». Из лифтового холла вынесся торопливый, сбивчивый цокот каблучков. «Ой, Мишечка!» Альбинка, донашивавшая коричневое школьное платье, с налета обняла меня и поцеловала. Дюху, уморительно тянувшегося губами, она шутливо отпихнула. Зинулькой зенулькой будешь лизаться!» «Ага!» — заныл Жуков жалобно. «Дождешься от нее!» «Дождешься!» — рассмеялась девушка. Дернувшись, она крикнула, вытягиваясь и взмахивая рукой. «Ой, подождите, подождите, не закрывайте!» Поднажав, мы успели втиснуться в кабину лифта. «Вам на какой?» Добродушно буркнул крупногабаритный студент, подтягивая к себе сумку Чувал. «Ой, на тринадцатый!» Громила с пожитками вышел на пятом, и лифт с облегчением вознесся на девчачий этаж. «Сюда!» Альбина свернула в коридор Г, болтая и крутясь. «Мы вас из окна увидели, и девчонки меня послали, чтоб тетю Дусю умаслить. А вы уже...» «Мишечка, Мишечка!» Шлепая тапками, подбежала Маша. Индийские джинсы-клеш и длинный кардиган, наброшенный на пышный батничек, старили ее, прибавляя пару-тройку лет, а умелый макияж закреплял взрослое впечатление. «Машечка, Машечка!» Отвечал я, смеясь и платонически тиская близняшку. «А Светланка где?» «В натомчике! испуганно округлила глаза Шевелева. «Ужас! Я туда как-то заглянула разок, и мне дурно стало. А светки хоть бы хны. Зубрит латыни копается в этих... в организмах. Тебе разве не противно, спрашиваю?» А она удивленно так. «Я же, говорит, в перчатках. Представляешь?» «Светка сказала, чтобы без нее начинали. Пошли, пошли! Иду, иду!» «Меня переполняло знакомое приятное нетерпение, когда ты возвращаешься после летних каникул и встречаешь одноклассников, все таких же и немного других. Подросших, загорелых, отъевшихся на фруктах овощах. А я своих школьных подружек месяца два не видел точно. Тимоша с Альбиной заселились в двухкомнатный блок, разделяя удобства с тремя студентками из ТФАКа. И старички куда-то ускакали, зато комната наших девчонок гудела от говора и смеха. — И чё? — вопила Изя воинственно. — Думаешь, арабы на наших полезут? — Ну, Моншер, — донесся голос Жаки Зенкова, тянувший жеманную иронию. — Это смотря кого ты считаешь своими. Израильтян? — Ты чё, совсем? Блин, малина, выразилась Рита. Хватит вам о политике! Во мне все сладко сжалось при звуках ее голоса, а вот и она сама. Девушка замерла в дверях на долю секундочки. Взмахи ресниц словно раздували темные огоньки в глазах, и вот вспыхнула радость свидания. «И-и-и-и!» С восторженным писком Рита бросилась ко мне, целуя, куда придется. Гладкие ручки заколочились вокруг моей шеи, и я поплыл на волне под забытой усладой. Разлученные встретились после долгой картошки, с выражением прокомментировал Дюха. А-а-а! донесся Тимошин голос из комнаты. Явился, не запылился. Порог переступила Зиночка в платье с выпускного. Чмокнув меня в щечку, уперла руки в боки и сурово спросила зарабевшего Андрюху: Ты где был? — В колхозе, Зиночка! — преданно вытаращился Жуков. — В строгости держит, шепнула мне на ухо Рита. — Пошли, не будем смущать Тимошу. Она за руку провела меня в комнату, оклеенную дешевыми обоями в цветочек. С приемом гостей девчонки не заморачивались. Развернули письменный стол, выставив его между кроватями и застелив новенькой клеенкой, еще хранившей линии изгибов. Оба стула, помеченные белыми инвентарными номерами, заняли единовицера Зинковым, а остальным, по замыслу, предлагались скоечные места. «Гарин!» — заорал Изи по старой памяти. «Ты опять без гиперболоида?» Лучевой шнур распустился. Нацепил я ухмылку типа «Г». «Жек, а ты ты здесь каким боком?» «Правым, Моншарами!» — расплылся Женька. Вскочив, он протянул мне руку через стол. «Ну и левым. Я в июле еще один экзамен сдал в техучилище. Экстерном. Рамуальдыч помог. Рамуальдыч человек. Как еще бы. Помнишь же, какая у нас практика была? Одних движков штук 10 перебирали. Ну и выдали мне корочки. Автослесарь третьего разряда. А пока вы на колхозных полях резвились, я на зиле вкалывал». «Лимита», — захрюкал Изя, от смеха. «Понаехали тут!» О, Изя!» — тут же вмешалась Альбина в порыве педагогического негодования. «Как скажешь чего-нибудь, тарелки лучше подай, вон, на подоконнике!» Рита крепче обняла мою руку и прижалась тесней. «Совсем как в школьные годы», — памятливо улыбнулась она. «И в том же составе». «Не ностальгируй», — отзеркалил я ее улыбку. «Рано тебе еще». «Я соскучилась». Шёпот втёк, опаляя ухо. «Сильно!» Темный нутряной жар всколыхнулся во мне, раскручиваясь и властно занимая мысли. «Хватит к Мишечке приставать!» Тимоша появилась у двери, разрумянившаяся и отмякшая. «Мишечка мой!» — мурлыкнула Сулейма, подлащиваясь. «Чего это твой? И мой!» «Ой, и мой тоже!» — послышался Ален голоса с прихожки. «Миша наш общий!» С чувством сформулировала Маша, внося бутылку мартеля с фиолетовой кляксой штампа ресторана на красной этикетке. Держа сосуд обеими руками, она торжественно выставила его на стол. «Наш общий! Вот! Отвали, моя черешня!» Черные ретины глаза заблестели умильной лукавинкой. «А помогать кто обещал, а?» — грозно нахмурилась Тимофеева. «Ладно, ладно», — заворчала Рита, гибко вставая. Девушки живо накрыли на стол, не жалея гостинцев из дому. Одного сальца сколько, и охренного от перца шпика, и розоватых шматиков с мясными прослойками, да срубленным чесночком. Ммм, парящие только что отваренные сосиски Маша притащила с цокольного этажа, там стоял ларек. «Надо полагать, для откорма голодающих студиозусов». Нарезанный Орловский она прихватила этажом выше, в столовой. «Всё, Все, все, — зазвенела Тимоша. «Миша, с тебя тост. Мартелю или наливочки?» «Мартелю». С Сгробастов выпивку, я встал. Все читали лезвие бритвой. Там под конец одна из героинь кидает клич в массы. «Давайте, мол, собираться в дружеские союзы взаимопомощи. Верные, стойкие и добрые». Ну, не знаю, откликнулись ли масса на ее призыв. А вот у нас с вами именно такой ДСВ и получился. Пускай мы не каждый день вместе, как раньше, но всегда рядом. «Друзья, прекрасен наш союз!» — поднял я рюмку. «И пускай он с годами лишь крепчает, как этот коньячок. За нас!» «Ура!» Руки, нежные и гладкие, или загорелые и мускулистые, сошлись, звеня докладцы стеклопосудой. Закатный луч дробился в хрустальных гранях и брызгал на лица малиновые высверки. Хорошо. При лестнице нас покинули, чтобы быстренько вымыть посуду. Торт Прага ждал своего звездного часа на подоконнике. Судя по шепоткам и хихиканью, перебивавшим плеск воды в санузле, красные девицы активно обсуждали добрых молодцев. Дюха включил магнитофон, убавив громкость. Какая-то композиция поля Мариас откалась с легким фоном, наигрывая атмосферу романтики и релакса. К сожалению, вздохнул Изя, поймав настроение, день рождения только раз в году. Зенков фыркнул и бочком привалился к спинке девичьей кровати. «Моншер», — бросил он на меня любопытствующий взгляд. «Ты ведь тоже что-то такое говорил насчет экстерна, м? Типа, даешь физфак за год? Не передумал?» «Передумал», — хмыкнул я, размышляя, «слопать ли мне еще один маленький кусочек домашнего рулета или хватит объедаться?» «Нет, можно было бы, конечно, изнасиловать мозги, но зачем? Чтобы меня называли выскочкой, а то и вундеркиндом? Нафиг, нафиг. Ты мне лучше скажи, Зил, это всерьез и надолго?» «Да ну!» — заносчиво фыркнул Женька. «Перекантуйся до призыва». «И Маша рядом!» — хихикнул Дюха. «Ну да», — промемлил Зенков скучнее. «Ах, не верю я во все эти верности!» Да и за что так над девушкой измываться? Два года тратить на ожидание. Два года! Прошепел он, морщась и вздохнул. Не знаю. Вот не знаю и все. Делай, что должен, процитировал я Аврелия. Будет, что суждено, тускло договорил Зенков. Неожиданно в коридоре поднялся шум, расходясь с детсадовским визгом. И в прихожке началась суматоха. К хихиканью добавились сяханье сойканьем. «Изи, глянь», — заинтересовался Андрей, — «чего они там?» «Не это дело», — надменно выразился диновицер. Тут приоткрытая дверь распахнулась настежь, и на пороге остановилась Светланка. Я встал, приветствуя близняшку. Нарисовалась фиг сотрешь. Хулиганская улыбочка заплясала на её губах. «С днём рождения, Мишечка!» Чмокнув меня в уголок рта, девушка смутилась. Там. заговорила она неуверенно. «Там еще одна гостья. Инна». И засуетилась, достала из сумочки свежий номер советского экрана. «Смотри». Света раскрыла журнал на развороте. «Нет, тут репортаж со съемок. А, вот». Небольшая, с открытку величиной, фотография Инны Видовой очаровывала. «Легкий прищур синих глаз». Ветерок перебивает пряди цвета спелой пшеницы, зреет ямочка на щеке. То ли улыбнется девица-красавица, то ли нахмурится капризно, еще и губки надует. Взгляд выловил из текста. По словам французского режиссера Андрея Юнабеля, видовы живо напомнила ему Милен Манжо. «Согласен», — усмехнулся я, — «тоже милашка». Смех, звуки ступающих ног, весьма оживленный гомон накатили воздушной волной. Хлопнула входная дверь, отвергая фанаток, и в комнату вошла Инна. Простенькое платье в стиле милитари служило оправой, оттеняя броскую внешность хорошистки. Талия утянута пояском, подчеркивая крутизну бедер. Фигурка двояко выпуклая, грудь вперед, попа назад. «Щечки олеют, глазки блестят, улыбочка голливудская, снежок в розе, как Грин говаривал. Хороша». Инна оглянулась на Риту, и та ворчливо зашла. «Да целуешь, Видово Видова приблизилась ко мне, явно рабея. Я натянул улыбку, и в синих глазах заметалось ликование. Нежно прижавшись губами, Инна выдохнула. «С днём рождения, Миша!» Наши девчонки, толпившиеся за спиной у Инны, как фрейлины и августейшие особы, защебетали в разнобой, наполняя комнату красами да голосами. «Ой, а кто чай будет?» «Все, все». «И же херувимы. «Дюха, тебе партийное поручение. «Торт, Зиночка». «Только не кромсай, смотри». «Точка, иша». «Я аккуратненько». «А чая хватит?» «Полный чайник». «А чашки?» «Да мы по всему коридору собирали!» В дверь просунулась симпатичная мордулька первокурсницы, совмещавшей модную челку и школьные косички. «От нашего факультета вашему факультету!» — пышно объявила она, косясь на инку, и впустила подружку с большой круглой коробочкой. «Торт киевский!» «Добро пожаловать!» — выкрикнул Изя. «А чё?» «Блин, малина!» — печально вздохнула Рита. «Вот как тут похудеешь?» «Рано тебе худеть», — шепнул я ей на ушко. Девушка расцвела довольной улыбкой. «Скажи, что я красивее, Инки!» «В сто раз!» Закатные разводы перекрасили обои, кутая фигурой друзей в розоватую опушь. Сумерки густели, наливались прозрачной синевой, но никто не тянулся к выключателю. «Не будешь же на свету ловить мимолетные поцелуи!» А далеко за окном, на краю московской неоглядности, целился в небо МГУшный тризуб.